Публичная лекция, читанная профессором Соловьевым в кредитном обществе. Личное просвещение, крайнее выражение которого есть наше время, приходит к противоречию между безусловными требованиями личности и невозможностью их осуществить. То, чего требует просвещение, находится в народной вере. Личное просвещение требует безусловной правды, но, заявляя это требование, оно правде не верит. Если бы верили в безусловную правду, то верили бы, что она сильнее неправды, что она должна быть осуществлена не чуждыми средствами, а сама собой. Народ же верит в нее. Он верит, что правда сильнее неправды, и собственную нравственную силу может победить. Неправду. Чтобы безусловная правда осуществлялась в действительности внешней, нужно, чтобы эта правда существовала сама по себе. Эта правда сама по себе сущее есть Бог. Если неправда состоит в розни всего, то единство всего есть правда, как живое единство, она есть Бог. Личное просвещение Отвергла Бога. И оно хорошо сделало, ибо этот Бог, которого оно отвергло, не есть Бог народной веры. Бог народа не есть ни внешний Бог мистицизма, ни отвлеченный Бог метафизики, а есть живой Бог. Народ верит в Бога, и эта вера не только не отвергается просвещением, разумом и наукою, а, напротив, требуется ими. Ведь и разум, и наука признают, что все существующее имеет единство, что мир есть некоторое целое. Без этого ни разум, ни наука невозможны. Но какой же это целое? Можно представить его как сумму частей, и тогда мир будет огромным механизмом. Однако машина требует машиниста. Но ведь если все есть машина, то для машиниста места нет. Следовательно, Вселенная не может быть механизмом. Она есть организм, единое, абсолютное живое существо, и это существо есть Бог. Далее, личное просвещение заявляет безусловные права и безусловное значение личности, но и этого заявления оно оправдать не может, ибо оно не верит в безусловное значение личности. Народ же верит в безусловное значение личности, потому что верит в действительность и безусловность личности Христа, который своею личностью заявил веру, оправдал это заявление, осуществил безусловную правду, которая делом оказалась сильнее внешнего, случайного. Он победил все случайное, все чуждое, и явил себя сильнее греха и смерти. Личное просвещение отвергло Христа, но опять-таки этот Христос, отвергнутый просвещением, не есть Христос народной веры. Просвещение отвергло догматического Христа, который представляет какую-то случайность Бога, сошедшего с небес в определенный момент времени и потом вознесшегося снова. Но народ верит не в такого Христа. Для народа Христос не есть личность в условиях определенного времени и места, а личность живая, безусловная, универсальный принцип. Народ верит в живого Христа. Верит, что начало, которое действовало в историческом Христе, может проявлять свое действие во всех людях после Христа. Это вера народная в Христа не может уничтожиться просвещением. Личное просвещение ставит задачу осуществление абсолютной правды во внешней действительности, то есть не только в природе человеческой, но и в действительном мире. И однако возможность такого осуществления исключается тем, что личность признает действительность природы как нечто внешнее, И на мир смотрит как на нечто случайное только, видит в материальной природе лишь совокупность явлений, которая сама по себе равнодушна к безусловной правде, к безусловной истине, к безусловному содержанию. Если такова внешняя действительность, то как же может безусловная идея в ней осуществиться? Народная вера не так смотрит на природу и человеческий мир. Она признает, что природа сама по себе имеет стремление к безусловному единству, к безусловной правде. Народная вера верит, что природа человеческая и внешний мир имеют единую душу, и что эта душа стремится воплотить божественное начало, стремится родить в себе божество. Народ верит в Богородицу. Конечно, эта Богородица, в которую верит народ, не есть та, которую, начиная с протестанства отвергала личное просвещение. Для народной веры Богородица, как и Христос, есть. Это душа мира, первая материя, матерь всего существующего, которая, переходя от форм астральных к формам органическим, и, далее, человеческим, стремиться воплотить в себе божественное начало, осуществить, родить его. Такова народная вера. Народ верит в вечную сущую правду живого Бога, в безусловное человеческое начало в Боге, в личность Христа, и в присутствии божественного начала, как вечного стремления во всей природе, в Богородицу. Этую верою определяется духовное содержание народной жизни, все идеалы народа. Но народ не довольствуется одним признанием идеала. Как интеллигенция, так и народ стремится, признанные истинными идеалы, в которые он верит, как в существующие сами по себе, перенести в жизнь, в свою неистинную действительность, осуществить их в неидеальном божественном бытии. На свое человеческое, земное существование народ смотрит как на средство, как на форму для осуществления этого божественного начала. Пока идеал божественный, абсолютной правды еще не осуществился, пока все люди не стали христами и все женщины богородицами, народ признает внешние формы образования, внешнюю среду живет в государстве. Но он никогда не признавал и никогда не признает этой внешней среды как нечто самостоятельное. Для народа все земные формы являются как подчиненная среда для осуществления идеала. И в представителе государства, в своем политическом вожде, народ видит не представителя внешнего закона как чего-то самостоятельного, а носителя своего духовного идеала. «В прошлое воскресенье на этом самом месте вы слышали красноречивое изложение идеи царя по народному воззрению. Я с ним согласен, иначе бы я не указывал на него. Скажу только, что то, что говорилось, не было доведено до конца. Истинная мысль не была досказана. Беру на себя смелость ее досказать». Несомненно, для народа царь не есть представитель внешнего закона. Да, народ видит в нем носители и выразители всей своей жизни, личное средоточие всего своего существа. Да, царь не есть для него распорядитель грубую физическую силу для осуществления внешнего закона. Но если царь действительно есть личное выражение всего народного существа, и прежде всего, конечно, существа духовного, то он должен стать твердо на идеальных началах народной жизни. То, что народ считает верховной нормой жизни и деятельности, то и царь должен ставить верховным началом жизни. Настоящая минута представляет небывалый до то ли случай для государственной власти оправдать на деле свои притязания на верховное водительство народа. Сегодня судятся и, вероятно, будут осуждены на смерть убийцы царя. Царь может простить их, и если он действительно чувствует свою связь с народом, он должен простить. Народ русский не признает двух правд. Если он признает правду Божью за правду, то другой для него нет, а правда Божия говорит «не убий». Если можно допускать смерть как уклонение от недостижимого идеала, убийство для самообороны, для защиты, то убийство холодное над безоружным претит душе народа. Вот великая минута самоосуждения или самооправдания.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 отрицается от христианского начала и вступает на кровавый путь, мы выйдем из него и отстранимся, отречемся от нее. В мире борются два зла, два злые начала. Одно начало хаоса — грех, другое начало внешнего закона. Но есть и третье начало. Два первые начала не могут сами решить свою борьбу, но есть третье — начало внутренней правды, начало благодати, которое упраздняет и грех, и закон. Русский народ всегда с самого начала своей истории бессознательно держался этого третьего начала. Признаем же его как такое, примем его сознательно. Скажем же решительно, И громко заявим, что мы стоим под знаменем Христовым и служим единому Богу, Богу любви. Пусть народ узнает в нашей мысли свою душу и в нашем совете свой голос, тогда он услышит нас и поймет нас и пойдет за нами.